Летний рыцарь. Глава 11. Я сделал пару телефонных звонков, кинул в нейлоновый рюкзак пару другую предметов и отправился вламываться в квартиру Рональда Роэля. Роэль проживал в южной части петли, в доме, напоминающем бывший театр. Высоченный потолок входного холла заставил меня оглядываться по сторонам в поисках бархатных шнуров и прислушиваться в ожидании нестройной какофонии настраиваемых инструментов в оркестре. Я вошел в вестибюль решительным шагом. На голове моей красовалась форменная кепка с эмблемой службы доставки на дом. Под мышкой я держал длинную белую коробку из-под цветов. Я небрежно кивнул охраннику в вестибюле и тем же решительным шагом направился мимо него к лестнице. Нет, право же, вы и сами удивились бы тому, как далеко вас могут завести кепка, коробка и решительный шаг. По лестнице я поднялся на третий этаж в квартиру Роэля. Я поднимался медленно, навострив все свое чародейское чутье. В первую очередь меня интересовало, не осталось ли на месте гибели старика хоть каких-то следов магической энергии. Для верности я даже постоял с минуту на том месте, где нашли тело Роэля но не ощутил ничего такого. Если для убийства Роэля и использовали уйму магии, кто-то сумел здорово замести следы. Чертовски здорово. В общем, я отправился дальше, на третий этаж. Но только когда я отворил дверь с лестничной клетки в коридор, мои инстинкты предупредили меня, что я не один. Я застыл в двери и прислушался. Слушать не так уж и сложно. Я даже не уверен, что это магическое свойство. Вряд ли я смогу объяснить это. Суть в том, что я способен отключить все, кроме того, что я слушаю. И это позволяет мне улавливать то, что в обычном состоянии я упустил бы. Это умение, которым в наши дни мало кто обладает, и оно здорово пригодилось мне не раз и даже не два. На этот раз я услышал негромкое басовитое проклятие и шорох перебираемых бумаг. Я открыл коробку из-под цветов, достал оттуда свой жезл и на всякий случай проверил браслет-оберег на руке. Вообще-то, в замкнутом пространстве, вроде этого, я предпочел бы жезлу свой револьвер, но не уверен, что смог бы быстро и убедительно объяснить это охране или полиции, если бы они застали бы меня шарящим по квартире покойника. Я покрепче стиснул жезл и бесшумно скользнул вперед по коридору, надеясь, что мне не придется воспользоваться им. Хотите верьте, хотите нет, но моей первой инстинктивной реакцией не обязательно является желание сжечь все к чертовой матери. Дверь в квартиру Роэля оказалась приоткрыта, и подойдя ближе я разглядел, что ее вскрывали, и довольно бесцеремонно на полу валялись щепки. Мое сердце забилось чаще, похоже кто-то успел опередить меня. Из этого следовало, что я на верном пути. Ещё из этого следовало, что тот, кто меня опередил, кем бы он ни был, вряд ли обрадуется, увидев меня. Я подкрался к двери и заглянул внутрь. Ту часть квартиры, которую я мог разглядеть, словно импортировали с Бейкер-стрит 229-Б. Тёмное дерево, вычурная резьба и обилие драпировок сообщали помещению этакое викторианское великолепие, то есть сообщали совсем недавно. Теперь же по комнате прошлись погромом. Все ящики стола выдернули с их мест и пошвыряли на пол. Старый дорожный сундук валялся на боку с сорванной крышкой, а содержимое его разлетелось по ковру. Сквозь открытую дверь спальни видно было, что с тем помещением обошлись неделикатнее, только там пол был завален не бумагами, а одеждой и безделушками. Мужчина, орудовавший в квартире Роэля, производил впечатление эталонного громилы. Ростом он превосходил меня на ладонь, и я не смог на взгляд определить, где кончаются его плечи, а где начинается шея. На нем были старые потертые бриджи, свитер с рваными локтями и шляпа, в какой щеголяли в годы Великой Депрессии, круглый котелок с темно-серой лентой. Одной ручищей он держал потертый кожаный саквояж, а другой совал в него небольшие листочки бумаги, возможно учетные карточки, вынимая их из стоявшей на столе сапожной коробки. Судя по округлившимся бокам, саквояж был уже набит битком, но он все пихал в него бумагу резкими нервными движениями. Он буркнул себе под нос что-то еще, потом схватил со стола часы и тоже сунул их в саквояж. Я отошел от двери и прислонился спиной к стене. Позволить себе терять время я не мог, но и дальнейший ход тоже надо было обдумать. Если кто-то залез в квартиру Рояля за бумагами, значит Рояль скрывал какое-то важное доказательство. Так или иначе, мне необходимо было увидеть, что складывает Кинг-Конг в свой мешок. Правда, у меня сложилось почему-то впечатление что он не обязательно покажет мне это, даже если я его очень попрошу. Но и альтернатива этому меня не слишком ободряла. В столь стесненном пространстве, в окружении других жильцов, я боялся рисковать, высвобождая свою боевую магию. Тем более, я в ней не слишком силен. Даже пользуясь жезлом в качестве регулятора, я ухитрился в прошлом причинить серьезный ущерб не одному зданию в нашем городе. Хорошо еще, до сих пор мне удавалось выбраться из этого более-менее живым, в общем, рисковать лишний раз мне не очень хотелось. Ну конечно, я мог бы просто наброситься на Громилу и попытаться отобрать у него саквояж. У меня сложилось впечатление, что при этом меня могут ожидать новые, не самые приятные ощущения. Но попробовать мне никто не мешал. Я вытянул шею и посмотрел на Громилу еще раз. Одной рукой он небрежно поднял диван, весивший никак не меньше двух сотен фунтов, и заглянул под него. Я снова отодвинулся от двери. Не, последняя идея мне явно не нравилась. Решительно не нравилась. Секунду-другую я задумчиво пожевывал губу. Потом сунул жезл обратно в коробку, поправил на голове форменную кепку, отошел от стены и постучал в полуоткрытую дверь. Голова Громилы повернулась в мою сторону. При этом ему пришлось повернуть всю верхнюю половину корпуса. Он злобно оскалился. «Доставка на дом!» По возможности непринужденнее произнес я. «Заказ на имя мистера Ройля! Распишитесь в получении!» Громила свирепо воззрелся на меня из-под сильно выступающих надбровных дуг. «Цветы?» Прорычал он, подумав с полминуты. «Ага, приятель!» – подтвердил я. «Цветы!» Я вошел в комнату и сунул ему под нос накладную. «Эх, черт, как же я не догадался сунуть в зубы жвачку!» Подпишите здесь, вот внизу!» Он еще раз испепелил меня взглядом, но накладную взял. «Ройля тут нет!» «Да мне-то какое дело!» Свободной рукой я сунул ему ручку. «Вы только черканите за корючку, и я пошел!» На этот раз он свирепо покосился сначала на ручку, а только потом уже на меня. Подумав немного, он опустил свой саквояж на журнальный столик. «Ну ладно». «Вот и хорошо». Я шагнул мимо него и поставил коробку на стол. Он стиснул ручку в лапище и склонился над бумажкой. Пока он был занят этой непосильной задачей, Я быстро сунул руку в саквояж, схватил первую попавшуюся бумажку размером чуть больше игральной карты и зажал ее в кулаке. Я успел высунуть руку из саквояжа, прежде чем он разделался с подписью, и ворча сунул накладную обратно мне. — А теперь... — буркнул он. — Вон отсюда! — А то! — заверил я его. — Спасибочки! Я повернулся было уходить... Но рука его вдруг метнулась ко мне, и стальной хваткой стиснула меня за запястье. Я оглянулся. Он сощурился и раздул ноздри. «Цветы!», Цветы" — прорычал он. «Почему тогда не пахнут?» Душа моя стремительно ушла в пятки. Но я сделал последнюю попытку сблифовать. О чем это вы, мистер...» э Я покосился на накладную. «Грум?» «Мистер Грум?» Он придвинулся ко мне еще ближе и снова раздул ноздри, на этот раз с шумом втянув в них воздух. «Магией пахнет, и чародеем тоже пахнет!» Должно быть, улыбка на моем лице сделалась несколько кисловатой. Грум взял меня лапищей за горло и без видимого усилия оторвал от земли. Поле моего зрения резко сузилось, Да и то, что я еще видел, заволокло дымкой. Накладная выпала у меня из рук. Я сделал попытку дернуться или хотя бы стряхнуть его руки, безрезультатно. Он недобро сощурился и оскалился в ухмылке. «Зря ты ввязался не в свое дело. Уж не знаю, как там тебя зовут». Прорычал он, сдавливая мое горло все сильнее. Мне послышался треск. Я надеялся только, что это трещали его пальцы, а не моя трахея. «Или как звали тебя при жизни», — поправился он. Пользоваться моим браслетом было уже поздно, а Жезл лежал в коробке, вне моей досягаемости. В глазах начинало темнеть, и я поспешно полез в карман в поисках единственного остававшегося у меня оружия. Я искренне молился о том, чтобы догадка моя оказалась верна. Я нащупал в кармане ржавый железный гвоздь, стиснул его как мог крепче и ткнул им в руку грума, чуть ниже локтя. Гвоздь впился в его плоть. Он взревел басом, от которого содрогнулись стены, дернулся, крутанулся на месте и отшвырнул меня от себя. Я врезался в дверь роильской спальни, распахнул ее и спиной вперед полетел дальше. «Ну, мне повезло». Я приземлился на кровати, не зацепив деревянных столбов по углам. Попади я на один из них, и я наверняка бы сломал себе позвоночник. Я подпрыгнул на пружинах матраса, больно двинулся о стену и рухнул обратно на кровать. Я поднял взгляд и увидел, что с громом произошли разительные изменения. В отличие от киношных громил, на нем красовалась теперь кожаная набедренная повязка и ничего больше. Кожа его приобрела темно-красный оттенок, и сплошь поросла волосами. Уши торчали по сторонам головы э таким подобием тарелок спутникового ТВ, а лицо сплюснулось, сделавшись подобием гориллее морды. Роста в нем тоже заметно прибавилось. Ему приходилось пригибаться, но даже так плечи его шваркали по расположенному на высоте добрых десяти футов потолку. Взревев еще раз. Грум выдернул гвоздь из руки и отшвырнул его в сторону. Тот пробил стену, оставив за собой отверстие размером с мой большой палец. Потом он повернулся в мою сторону, оскалил жуткую зубастую пасть и шагнул ко мне. Паркет скрипнул под его весом. «Огр!» — выдохнул я. «Вот дрянь!» Я вытянул руки в сторону моего жезла и напряг волю. «Вентас сервитас!» Внезапный вихрь сорвал коробку из-под цветов со столика и швырнул ко мне. Она больно стукнула меня в грудь, но я, крякнув, перехватил ее, выхватил из нее жезл и нацелил в приближавшегося грума. Я закачал в жезл изрядную порцию воли и конец его засиял багровым светом. «Флега!» — рявкнул я, высвобождая энергию. Огненная струя толщиной с мой кулак устремилась к Груму и ударила его прямо в грудь. Огонь не замедлил его ни на секунду. Кожа его вообще не горела, даже волосы не задымились. Огонь разбился о его тело, не причинив ему ни малейшего вреда. Грум с трудом протиснулся в дверь спальни, снеся при этом косяк, и занес кулак размером с небольшую бочку. Он с размаху опустил его на кровать, но я не стал дожидаться этого. Я перекатился и юркнул в щель между кроватью и стеной. Огр потянулся ко мне, но я оттолкнулся ногами от стены, врезался лбом в его ноги и, обогнув их, на четвереньках устремился к двери. Я почти успел. В самый последний момент что-то тяжелое и твердое с размаху ударило мне по мягкому месту и ткнуло носом в ковер. Я успел еще сообразить, что грум запустил в меня антикварным стулом викторианской эпохи, роскошью, напоминавшим скорее трон. Секундой позже до меня дошла и боль от удара, но я продолжал упрямо ползти к двери. Пол содрогался под шагами догонявшего меня огра. «Что это за бардак у вас там?» Послышался из коридора возмущенный женский голос. «Я уже вызвала полицию, так и знайте!» «А ну, выметайтесь отсюда, если не хотите за решетку!» Грум застыл. На его обезьяне физиономии явственно обозначилась досада. Он зарычал и, перешагнув через меня, забрал со столика саквояж. Я откатился к стене. Наступи он на меня, то и мокрого места не осталось бы, и у меня не имелось ни малейшего желания облегчать ему эту задачу. «Считай, тебе повезло!» буркнул Огор. «Погоди, еще встретимся!» Очертания его тела расплылись, он уменьшился в размерах и превратился в обычного громилу, каким я видел его пару минут назад. Он поправил котелок на голове и пошел к двери, не забыв по дороге лягнуть меня ногой. Я успел увернуться, а он не стал задерживаться. Хлопнула дверь, и он ушел. Но, продолжал все тот же женский голос. «Что там у вас, хулиганье? А ну вон!» Где-то на улице взвыла полицейская сирена. Я встал, пошатнулся и привалился к стене, чтобы не упасть. Другой рукой я выудил из кармана клочок бумаги, украденный из грумого саквояжа. Это оказалось не просто бумажка, это была фотография. Ничего особенного, обыкновенный полароидный снимок. Седовласый Роэль улыбался в объектив на фоне волшебного замка в одном из Диснейлендов. Его окружало несколько молодых людей, улыбающихся, загорелых и, судя по выражению лиц, счастливых. Одна из них была высокая, с крепкой шеей женщина в линялых джинсах, с волосами, выкрашенными в болотно-зеленый цвет. На ее широком, некрасивом лице играла улыбка, Рядом с ней стояла девушка из тех, которых снимают в каталогах нижнего белья. Длинноногая, вся в соблазнительных выпуклостях. Одета она была в короткие шорты и лифчик от бикини. Ее волосы тоже имели зеленый оттенок, но яркий, травяной, а не болотный. С другой стороны от Роэля стояло двое молодых мужчин. Один невысокий, коренастый тип в бейсболке и солнечных очках из-под тишка показывал рожки из-за головы своего спутника, миниатюрного, хрупкого сложения мужчины с бронзовым загаром и выгоревшими почти до бела волосами. Что это за компания? Что делал с ними Ройль? И почему Грум так спешил убрать эту фотографию из квартиры Ройля? Сирена взвыла ближе, и если я только не хотел быть арестованным по звонку какой-то благонамеренной чикагской богачки, мне стоило убираться отсюда. Я потёр продолжавшее болеть горло, поморщился от боли ниже пояса, куда саданул чёрта в стул и поспешил из дома.